Глава 13. Поездка до дома с Осовым. Гремя чужими костями, я залезла в полицейский экипаж. За мной вспрыгнул Осов, и мы тронулись. Жалко скелетика. Немного погодя, заметил секретарь, сочувствующий, глядя на мешок. Но комиссар Шелл говорил, что вам не составит труда собрать его обратно. Не думаю, что он хотел, чтобы так получилось. А, все равно, шмыгнула я носом. Живодер, он как есть. Парень улыбнулся. Зато вы в допросе не участвовали. Изначально вас же для этого взяли. Думаю, покажи мой соседу скелет, или же что еще лучше лорда норважского. Тот бы со страху сразу во всем признался. Думаешь, это он убийца? Нет. Поморщился парень, пожимая худенькими плечами. Комиссар говорил, что маньяк слишком умный. Не такой, как этот агрессивный тупица, который на женщин с собак натравливает. Зато во всех остальных прегрешениях мог сознаться. Посадит его, как пить дать. Злой он. Ну вот хоть кто-то это понимает. Я сердито нахохлилась, но потом любопытство все же пересилило. Подожди. «Ты сказал маньяк, то есть...» «То есть это уже не первая смерть?» «Нет, вы что?» Кажется, парень всерьез удивился. «Здесь уже несколько лет кто-то орудует, но кто-то хитрый и опасный. Полиция никак не удавалось выйти на след. До того, как к нам приехал комиссар, полицию Ревендаля возглавлял лейтенант Рыкс. Сейчас он разжалован до сержанта. Но он к вам еще приходил. Я вспомнила здоровенного детину, который в первый раз утащил меня в полицейский участок и поморщилась. Не очень приятная личность. Он просто очень уверен в себе. Довольно дипломатично предположил Осов. Так вот, до этого мы с ним гонялись за маньяком, один раз чуть даже за руку не поймали. Случайно, конечно. Полицейские сидели в засаде недалеко от моего дома, А я тогда случайно на крыльцо в неудачный момент вышел и испугнул убийцу. Ой, как лейтенант кричал. Но зато мы жертву тогда спасли. Нашли в канаве связанную молодую девушку. Ужас какой. Да не то слово. А вот комиссар, он по-другому работает, как-то более спокойно, что ли. Но у меня от его методов мурашки по коже. Он делает что-то странное, только через пару недель начинаешь понимать для чего. Угу. Боюсь, я так никогда и не пойму. Усмешка получилась кривоватой. Тут экипаж остановился, и парень первым спрыгнул на землю. Ну все, дальше мне ходу нет, это владение ведьмы. Будьте осторожны. Я посмотрела на пустынную территорию кладбища за оградой и поежилась. Пусть уже наступил день, но пока мы ехали, погода испортилась, и вокруг слегка потемнело. Вход на кладбище выглядел жутко. Внезапно пришли в голову все те слова, что Осов говорил про маньяка. «Я, конечно, вроде как ведьма, но сама-то знала, что все, что могу противопоставить матерому преступнику, это кинуть в него тапком. От моих скелетов никакой пользы». Это не армия, это трусливая живность, о которой надо заботиться. Но когда придет время и опасность, они либо сбегут, как крысеныш, либо закопаются в землю, как лорд Нарвашский. И оставят меня одну. А страшно же. Осов, слушай, как тебя звать? Эрик. Эрик, а может, ты меня проводишь? Я показательно тяжело подняла мешок с костями. «Да несешь тяжести. В моем возрасте нельзя тяжести таскать». Парень задумчиво оглянулся на молчаливого возницу, потом почесал кудрявую голову. «Но я же не смогу туда пройти». «О, это меньший зол!» Обрадовалась я, хватая его за рукав. «Я тебя в гости приглашаю». «Слышал, кого ведьма пригласит, тот может к ней всегда ходить. Чем ваш комиссар постоянно и пользуется?» «Ну, раз так...» Он испуганно обернулся, когда на дереве ухнула сова. «Тогда, конечно, провожу». Я довольно кивнула. Уж лучше трусливой провожатый, чем вообще никакого. В крайнем случае оставлю парня разбираться с маньяком и сбегу. Я старенькая, мне можно. Но несмотря на опасения, мы спокойно дошли до моего дома, где нас ждала целая группа выкопавшихся скелетов. Мама! Пробосили родственники костей в мешке. Мама пришла! Вышел вперед лорд норважский, улыбаясь во все тридцать два зуба. Добро пожаловать, сэр гость! Хотите чаю? «Предатель!» — возмутилась я. «Какой еще чай? Ты меня оставил одну разбираться с этим ужасным офицером». «А что ты хотела?» — усмехнулся с крыльца крысеныш. «Он труслив, как и мамочка. А что это за хлюпик с тобой?» Гадость просканировал синим взглядом Осова и вынес вердикт. «Помню его. Он мне не нравится». Парень побледнел, но я похлопала его по плечу. «Не переживай, не понравится гадости, означает то, что ты хороший человек». «Думаете?» — заикаясь, переспросил он. «Знаю», — уверенно заявила я. «Я ему тоже не нравлюсь». «А вот комиссар ваш мне нравится», — парировал крыс. «Что и требовалось доказать», — хмыкнула победна. «Гадость, гадость издалека видит». «Ну все, Осов, спасибо, что проводил. Счастливого пути». «Доброго вечера», — кивнул парень и, положив мешок с костями на землю, быстрым шагом посеменил к выходу с кладбища. Время от времени оглядываясь на нас через левое плечо. «Какой впечатлительный», — улыбнулась я умильно. «Ты бы лучше поменьше на молодежь засматривалась», — посоветовал крысеныш. «А то так улыбнешься, и они от подобных перспектив отчасти в гроб лягут». «Да ну тебя!» — отмахнулась я, входя в дом.